Глава одиннадцатая Подъезжая к дому, мы увидели во дворике незнакомый Феррари, кричащего красного цвета, припаркованный рядом с элегантным автомобилем Элла. «У нас гости? Интересно, кто бы это мог быть?» – подумала я. Как бы, отвечая на мой мысленный вопрос, Альдо произнес, «Хм, Клаудия, интересно, что ей здесь понадобилось?» «Вы знаете, кто сейчас у нас?» «Кара, соберитесь!» Сейчас вам предстоит встреча с самой амбициозной представительницей аристократии Италии. Ее зовут графиня Клаудия Деренци. Она и Марко, ну, вы понимаете, когда-то их связывали более чем дружеские отношения. Вот как, она мне уже не нравится. А впрочем, пойдемте, я провожу вас. Войдя в дом, мы направились прямиком в гостиную, откуда раздавались голоса. За накрытым столом рядом с Марко восседала на стуле очень красивая женщина лет 30. Ее белокурые волосы были красиво уложены на одну сторону. Ярко-красная помада на явно недавно прошедших курс тюнинга губах привлекала внимание к ее лицу. Красивые карие глаза пристально оглядывали меня с головы до ног и обратно. Дама, несмотря на свой еще далеко не старый возраст, на мой взгляд, чересчур увлекалась инъекциями красоты, так как она, глядя на меня, пыталась сморщить лоб, но ей это не удалось. Марко пытливо оглядывал поочередно то меня, то Альдо. Его явно развлекала вся эта ситуация. Первым опомнился Альдо. «Клаудия, детка, как я рад тебя видеть! Каким ветром тебя занесло в наши края!» Графиня мучительно раздумывала, как ей воспринимать его слова, как радость или оскорбление. «Альдо, я тоже рада тебя видеть!» Марко позвонил и пригласил меня погостить. «А ты ведь знаешь, что я ни в чем не могу ему отказать!» «Стоило ему только пожелать, и я уже здесь!» Произнесла она пылко, глядя на Марко. Затем взгляд ее переместился на меня. «А это кто с тобой а, -а, -а полагаю, это и есть та самая американка!» Она с таким пренебрежением произнесла это слово, словно говорила о какой-то просто невероятно противной гадости. Увидев молчаливую поддержку в глазах Ирены, я поспешила занять свое место за столом. Рядом со мной уселся и Альдо. Постукивая длинным, выкрашенным в ярко-красный лак в тон помады ногтем по бокалу с вином, Клаудия продолжала меня внимательно изучать. И, если честно, я уже еле сдерживалась, чтобы ей не нахамить. Но тут на помощь пришла Ирэна. «Энди, дорогая, вы с Альдо отсутствовали весь день. Где вам удалось побывать?» «Ой, я просто в восторге!» Начала рассказывать я. Альдо отвез меня в палацо Колонна и провел полную экскурсию по всему дворцу. «Я столько всего узнала!» «Князь просто невероятный рассказчик!» «Ага», — буркнул Марко. «Он гораздо рассказывать сказки». Услышав слово «сказки», маленькая Эсме, сидевшая за столом, оживилась. С восторгом, глядя на Альду, она спросила. «Ух ты! Я люблю сказки! А мне ты их расскажешь?» Все сидящие за столом буквально прыснули со смеху. «Боюсь, малышка, что сказки этого дяди не для детских ушек. Он их большей частью сочиняет для взрослых барышень, вроде Энди, которые по глупости им верят». Не унимался Марко. Альдо не отвечал, а только с интересом смотрел прямо в глаза Марко. «Я решила прийти на выручку своему новому другу». «Ну, должна признаться, он не больший сказочник, чем некоторые сидящие за этим столом». Я выразительно посмотрела на Марко, давая ему понять, что и он нечестен со своими близкими. Марко, который в этот момент пил вино, поперхнулся. Он долго не мог прокашляться, из-под лобья зло взирая на меня». Я почувствовала, как Альдо с благодарностью сжал мою руку под столом. Затянувшуюся тишину прервал кристальный голос Клаудии. «Андреа, это она ко мне? А вы не скучаете по дому? Как долго вы собираетесь прогостить здесь?» Сеньору явно раздражало мое присутствие в доме Марко, и она была бы рада от меня поскорее избавиться. «Видите ли, я здесь по особому настоянию его светлости». Не могла отказать себе в ехидстве я. Он мой работодатель и требует, чтобы я все 24 часа в сутки была рядом с ним. На тот случай, если вдруг ему чего-нибудь понадобится. И тогда я тоже не смогу ему отказать. Я в точности повторила фразу, которую до этого произнесла сама Клаудия. В глазах женщины я увидела неприкрытую враждебность. И кажется, она искала способ оскорбить меня. Ну что же, я не ошиблась. Следующей ее фразой было «Знаете, Андрея, когда я смотрю на вас, то у меня от чего-то возникает ассоциация с ковбоями, сеном, музыкой кантри, пастбищами». Мадам грубо намекала, что я деревенщина, и мне не место за одним столом с таким цветом аристократии, как они. «Ладно, сама напросилась. Я набрала в легкие побольше воздуха и выпалила. А у меня, глядя на вас, возникает ассоциация с величайшими полотнами итальянских мастеров». «Например, с Джокондой Леонардо да Винчи». Клаудия чувствовала себя польщенной. «Еще бы! Я сравнила ее с самой дорогой и знаменитой картиной». «По-вашему, я так хороша и загадочна?» Приподняв бровь, кокетливо поглядывая на Марко, спросила она. «Нет, так же похоже на трансвестита». Пытаясь скрыть смех, Альдо, резко закашлившись, вскочил с места и схватив меня за руку со словами «Кара, уже поздно, мне пора уходить, вы не проводите меня?» вытащил из комнаты.